Они шли севернее Улья на приличной высоте. Угодили прямо в шторм. Слышимость была скверная, но мне удавалось контролировать их передвижение. Ковчег шел по радиомаяку, хотя сигнал часто прерывался. Молнии там сверкали без передышки. «Ваши слова, Виккерс, впечатляют, но не убеждают», – поморщился доктор Лестер. «Поисковая группа прочесала всю гору. Вы считаете, что окажетесь удачливее их?»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 Нечто вроде легкого бриза. Такой ветер постоянно носится над поверхностью гигантской планеты. Ветер начинают замечать, когда его скорость возрастает до 800 километров. При скорости свыше 1600 километров это уже напористый ветер. Дальше начинается ураган, буря, шторм. Годятся все определения. Юпитерианская атмосфера не имеет даже отдаленного сходства с Землей.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 Строительство Улья явилось последней отчаянной попыткой обреченного человечества выиграть у судьбы и предотвратить гибель, угрожавшую жизни на других планетах. Болезнь эту, пришедшую с Марса, почти сразу же окрестили космической чумой. Весь арсенал современной медицины был бессилен справиться с нею.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 Успех пришел неожиданно. В железах зверька, прозванного корниройкой за способ добывать себе пищу, ученые нашли вещество, способное подавлять смертоносный вирус. Ули стал средоточием надежд жителей всей Солнечной системы. Со времени этого открытия прошло два года. Битва с космической чумой была в самом разгаре, однако характер ее постепенно менялся. Человечество переходило в наступление на смертоносную болезнь. Ученые, работавшие на Юпитере, не питали иллюзии и не обещали скорой победы. Лучше, чем когда-либо, они сознавали ограниченность своих возможностей. Да, они научились извлекать из желез корнироек драгоценное вещество, но синтезировать его, искусственно воссоздав чужеродный обмен веществ, ученые не могли. Билл Виккерс взглянул на телевизионный экран и тихо выругался.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 Люди с помощью роботов бережно ухаживали за ними, кормили, спаривали, растили и убивали ради драгоценных желез. По долине перемещались полдюжины роботов, доставляя клубни местного растения, которыми питались корниройки. Юпитерианские роботы только по названию совпадали с земной механической прислугой, имевшейся едва ли не в каждом доме.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 Экран замигал, синхронизируясь на параллельный прием, и Билл увидел ухмыляющуюся физиономию кела Осборна, которого чаще называли «стариной Кэлом». «Привет, мальчик!» – рявкнул Кэл. «Как делишки? Может, составишь мне компанию?» Осборн взмахнул бутылкой, припал к горлышку и шумно вытер рот. «Где ты сейчас?» – накинулся на него Викерс. «Ты что, не слышал моего распоряжения? Почему не возвращаешься в Улей?» Озборн осоловело моргал. «А зачем возвращаться?» Наконец спросил он. «Мы все равно скоро концы отдадим, верно? Проще не бывает. Наша жизнь зависит от меркотита. Когда реактор сожрет последние крошки, улей накроется, а с ним и все пчелки». Старина кэл громко икнул. Лицо его приняло смущенное выражение, как будто он выдал секрет, о котором все знали, но не говорили вслух.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 «Мера жидкости равная 3,78 литра». «И сказал себе, Билл Виккерс не станет возражать. Он умный мальчик и поймет. А кроме того...» «Что еще за «кроме того»?» – закричал Виккерс. «А то, что я нашел корабль». «Корабль?» «Да, сынок. И ты знаешь, о каком корабле речь». «Ты нашел ковчег Юпитера?»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 Как только реактор проглотит последние крохи, произойдет взрыв. Думая об этом, Викерс сыпал проклятиями. На краю гибели у человека остаются две возможности – либо молиться, либо проклинать, на чем свет стоит, все и всех. Впрочем, то, что сейчас исторгал из себя Билл, вполне сошло бы за молитвенное проклятие. «Будь проклят, Юпитер!»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 бил виккерс щелкнул тумблером передатчика и крикнул в микрофон вызываю кла осборна кэл ты слышишь меня динамик скрипел трещал но все же донес слабый голос старого упрямца билл это ты сынок да кел что-нибудь нашел ничегошеньки ответил осборн я и так и это кумекал кораблю не подобраться его еще и оползнем присыпала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 И ветер все так же завывал, носясь над перевалами. Викерс опять включил передатчик и попытался вызвать Кэлла. Ответа не было. Неудивительно. Радиосвязь здесь отличалась такой же непредсказуемостью, как и природа Юпитера. Возможно, и другое. Кел хорошенько хлебнул и задремал, и теперь ему что кабина вездехода, что райские кущи. От досады Викерс едва не плюнул на пол.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 Будь гравитация послабее, машина давно бы опрокинулась, но при юпитерианской гравитации вездеход лишь несколько раз дернулся и пополз вниз, чтобы затем одолеть следующий подъем. Неожиданно на панели замигал сигнал вызова. Виккерс включил радио и услышал голос Осборна. Слабый, будто в микрофон говорил призрак. «Слушай, парень, мой робот в одиночку беспомощен, как младенец!»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 Радио вновь затихло. Наверное, Осборн выключил передатчик. Сколько Викерс не кричал в микрофон, сколько не давил на кнопку вызова, ответом ему было молчание. Взглянув на карту, Викерс понял, что находится совсем недалеко от каньона. Оставались считанные мили, несколько минут пути. Викерс погнал вездеход вверх по уступу, за которым был очередной скользкий спуск. Гусеницы отчаянно визжали. Вездеход сопротивлялся каждой своей осью, каждым колесиком, каждой шестеренкой. Однако воля человека гнала его вперед, и машина, плюхнувшись на плоскогорье, покатила дальше. На панели вновь замигал сигнал вызова. «Я нашел способ!» – сообщил кэл. «Не ахти какой, но, возможно, у меня получится. Внизу ходит что-то вроде тропы».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 «Самонадеянный старый идиот!» Викерс отлично представлял, насколько пьян Кэл Осборн. Если бы он шел сейчас по улью, его бы мотало из стороны в сторону. Нет, Келлу ни за что не достичь дна каньона живым. Викерс вспомнил их разговор и насторожился. Сначала Кел утверждал, что спуститься в каньон невозможно, и вдруг, как по волшебству, появляется тропа.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 Машина оказалась среди причудливых каменных изломов, которые один за другим выплывали навстречу. Викерс снизил скорость и повел вездеход с максимальной осторожностью. Обрыв был совсем близок. Любой поспешный маневр грозил падением на дно каньона. Роботы, двигавшиеся впереди, застыли. Теперь Викерс видел, где именно начинается обрыв.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 «Кэл, ты спустился нормально?» – по привычке крикнул Виккерс. «Конечно, сынок. Ты не кричи, я тебя хорошо слышу. Надо поторапливаться. Опускай сюда тросы и готовься к подъему ящиков». Вездеход остановился у самой кромки. Виккерс включил дополнительный прожектор. В глубину на дно каньона упал ослепительный луч света. На дне он пересекся с другим лучом. «Робот Осборна» крошечный металлический жук деловито копошился среди останков корабля. Виккерс быстро развернул вездеход передней частью к обрыву и приказал одному из роботов опустить трос. Робот открыл заглушку и проверил состояние лебедки. Получив сигнал, что все в порядке, Виккерс нажал на кнопку. Барабан лебедки завертелся. Робот подъехал к самому краю обрыва,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 Викерс включил лебедку, включив одновременно и заднюю тягу, чтобы уравновесить накренившийся вездеход. Трос быстро поднял на поверхность три металлических ящика, сопровождаемые роботом. Трос снова пополз вниз и поднял еще три ящика. Потом еще. Наконец, на вездеход были подняты последние ящики. Двенадцать ящиков Меркатита, двенадцать ящиков жизни для Улья и его обитателей. «Двенадцать ящиков надежды для жителей Солнечной системы». В динамике опять звучал голос Кэла, но почему-то гораздо тише, словно вездеход успел отъехать на приличное расстояние. «Все в порядке, сынок. Запихивай ящики в отсек и торопись домой. Меня не жди. Я тут немного подзадержусь». Виккерс устала не по себе. «Слушай, Кал, у тебя ничего не случилось?»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 «Я спрятал ее наверху, в кладовке, рядом с радиоотсеком. Туда никто никогда не сует носа. Отличный тайник!» кэл закричал Виккерс. кэл я тебя почти не слышу! Я же чувствую, у тебя что-то произошло! Старина, тебе не выбраться из каньона?» Шепот был прерывистым, с предыханием, будто каждое слово давалось Осборну с трудом. «Не забудь про бутылочку!»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 ковчегом Юпитера. Невдалеке Виккерс увидел другую груду, поменьше. И внутри ее находился человек, которому удалось продержаться ровно столько, сколько понадобилось для подъема ящиков с меркотитом. Он знал, что идет на риск, однако не отступил. Риск оправдался. Упавший вездеход Кэлла Осборна не превратился в лепешку, а сам Кэл не погиб при падении.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 Лишь какому-нибудь безмозглому герою или такому отчаянному пьянчуге, как Косборн, могло взбрести в голову, что юпитерианская гравитация позволит вездеходу съехать вниз почти по отвесному склону. И все-таки Келлу повезло. Казалось бы, его вездеход должен был расколоться на куски, но повреждения получил только защитный кварцевый кожух. Дюрасталь уцелела и сопротивлялась, пока юпитерианская атмосфера не превратила ее в рыхлый гидрид железа. «Кэл, черт тебя подери, ты понимаешь, пьяный дурень!» Налетевший ветер сердито швырнул в каньон потоки аммиачного дождя. С плющенным обломком ковчега Юпитера было уже все равно. Вездеход Осборна осел глубже и вдруг резко изменил цвет.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 В кромешный Юпитер и как можно скорее. Клиффорд Саймак Ошибка Читал Владимир Коваленко